Локация 14. Солнечная система. 2202 год. В связи с тем, что их сопровождал модуль патрульной службы, пилот которого помог Терентию в инциденте на территории поместья Улиулина, беглецы, устроившие там немалый переполох, смогли долететь до метро Алушты намного быстрее, чем если бы добирались, следуя всем дорожно-воздушным инструкциям. По пути Холост объяснил спутникам причину своего появления и посоветовал гнать изо всех сил. «Надо успеть спрятаться до того, как нас объявят в розыск», — добавил он. «Почему ты решил, что нас объявят?» — спросила Флора. «Потому что ты не должна была покидать свой дом без официального разрешения. Ты же снял браслеты!» «Снял, но не сообщил надзору. Но меня увез Улиулин со своими клевретами». «А вот это никто учитывать не станет. Хотя статус министра и позволяет ему общаться с преступниками, он откажется от того, что виделся с тобой в его доме, и тебя закроют реально, уже не дома, а в изоляторе». «Я ни в чем не виновата! Я не преступница!» «Доказать это следственным органам будет трудно, даже если я встану на твою защиту. Он уговаривал меня перейти на службу к какому-то Рою». «Подожди немного. Потом обсудим проблему не спеша». «Пока что нам надо скрыться под плинтусом, чтобы тебя не нашли». Флора, закусив губу, посмотрела в глаза Степану. «Что случилось, полковник? С чего это ты решил устроить революцию и помочь мне?» Холост улыбнулся, и Терентий, покосившийся на разговаривающих, с ревностью уловил в глазах красавца искру обожания. Судя по всему, начальник отдела Ликвидугра имел на сотрудницу какие-то виды. «Если хочешь, это интуиция», — сказал он. Появились неукладывающиеся в общую систему факты, Аулиуллин добавил загадок и спросив у президента разрешение применить в качестве поста наблюдения и организации всех исследовательских станций в районе Солнца, уже существующую обсерваторию. «Салют?» «Да». «Он есть, эмиссар Роя!» «Расскажешь, когда мы найдем убежище?» «Есть идея», — вмешался Терентий. Собеседники повернулись к нему. «У меня на Меркурии спрятан свой модуль», — продолжил он с хвостливой ноткой. «Катер класса «Голем» с очень серьезной защитой. По сути, это мини-солнцеход. Может погружаться в верхние слои атмосферы Солнца». Брови холосто показали, насколько он удивлен. «У вас есть солнцеход?» Флора прыснула. «Сюрприз, однако! Так ты подготовился к рейду в мой год и ждал, пока я появлюсь?» «Ага, еще до взрыва Храныра. «Иначе ты бы меня не увидела сегодня». Флора порывисто потянулась к десантнику и поцеловала его в щеку. очмарить Холост с любопытством посмотрел на Флору, на Терентия, но Кутер в это время нырнул к пилону метро и разговаривать стало недосуг. «Вышли, поглядывая на прохожих, спешащих к пилону». День выдался жарким, солнце палило вовсю, и Терентий невольно вспомнил другое солнце, видимое как стена зернистого пламени. Душу обдало холодом. Кто-то снова пытался устроить земному светилу неведомую судьбу, и людям надо было во что бы то ни стало устранить угрозу. «Забежим ко мне!» — предложил Холост, когда они заняли кабину в прохладном зале станции. «Зачем?» — возразила Флора. «Потеряем время!» «Если ты прав, и если Улиулин задействует свои рычаги, а связи у него как игл у ежа, я бы взял скорпионы оружие!» Она посмотрела на Терентия. «Переодежка для меня в твоем мини-солнцеходе найдется?» «Предусмотрено», — кивнул Терентий. Она засмеялась, снова на мгновение прижалась к нему, и десантник заметил, как по лицу начальника Ликвидугра пробежал зигзаг неприязни. Дверь кабины закрылась, и линия мгновенной транспортировки унесла пассажиров на станцию метро «Меркурия». Так как «Холост», будучи офицером Ликвидугра с высоким статусом, имел доступ к любой информационной сети и учреждению, они спокойно добрались до паркинга вокруг метро российского купол-поселения «Солнцегорск», выбрали вакуум-плотный катер с эмблемой межпланетной полиции и вылетели наружу. С момента схватки с измами у Лиулина прошло около 35 минут, и только когда катер модель «Танк-23» поднялся в черное небо «Меркурия», шар солнца висел низко над округлым горизонтом в другой стороне, но из-за его светового потока звезды здесь практически были не видны. По сети разнеслось сообщение Федеральной информационной службы России. Всем, кто имел счастье лицезреть начальника ликвиду холоста и майора Дремову, следовало доложить об этом по номеру 211 с указанием координат встречи. Медленно они отреагировали. Покачал головой Холост. «Я думал, нас встретят еще в метро». Флора посмотрела на Терентия, служащего навигатором танка. «Успеем. Лететь еще минут десять». Как только компы метро и Солнцегорска вспомнят о нас, заработает полицейская косматика. Мы будем уже в кабине Голема». «Но его старт заметят». «Вряд ли», — усмехнулся Терентий. «Он имеет свой ВСП-движок». «Интересно», — проговорил Холост с удивлением. «Когда это вы успели найти такой аппарат? И главное, где?» «Пятьдесят лет назад», — небрежно ответил десантник. «Работа спецкоманды Коскона». Тогда же катер зарегистрировали в транспортном хозяйстве страны и каждый год подтверждали регистрацию, пока я перемещался из 2050 года в ваш, разумеется, номер Голема не засвечен. Холост шибко потер шею. Умно. Прям целая конспирологическая операция. Недаром мы начали расследование вашего существования полвека и полтора века назад. Хотелось бы знать, для чего вы ее провернули. Еще в 2078 году задумчиво заговорила Флора, «Мы поняли, что людей легко запрограммировать, что и доказал улей, завербовавший целый штат помощников. Я так думаю, что тогдашнее начальство контрразведки решило подстраховаться и устроило схрон с Големом, чтобы о нем никто не знал. Это закладка, полковник. Так, Дергачев? Так, согласился Терентий». «Похоже, вы сделали это не зря, коль в системе объявился новый агрессор, этот ваш Рой», — кивнул Холост. «Теперь можно поговорить о нем. Что это за феномен?» «Не знаю», — поморщилась Флора. Улиулин только сказал, что Рой, как и Улий, живет в далеком будущем. Но что это за существо, ум или сущность, не сообщил. Холост похмыкал, однако продолжать расспросы не стал. Танк нырнул в ущелье перед стеной плато когда-то разорванного надвое трещиной, и Терентий посадил аппарат под обрывчиком, чтобы спутники с орбит не смогли его обнаружить. «Теперь, Алюр, три креста на своих двоих!» Вылезли из катера, предварительно облепив себя пленками походных костюмов, предназначенных для эвакуации пассажиров в случае аварии. Такими комбокостюмами, играющими роль спасательных капсул, снабжались все транспортные средства вне земли. Они изготавливались как жидкие слои из струй, исторгаемых из баллончиков с определенной программой, и в течение нескольких секунд превращались в пленочные скафандры. Терентия и Флора побежали к обрыву первыми, но остановились, обнаружив, что холост задержался. Наконец появился и он. «Извините, отключил все энергоузлы, чтобы нас не вычислили по тепловому излучению». Терентию показалась подозрительной задержка, но время торопило — и он поспешил к пещере, расположенной в сотни метров от места посадки. Бежали, а вернее, скакали как кенгуру по причине малой силы тяжести «Меркурия» быстро. Кодовый замок отозвался на радиозапрос вопросом. «Кто? Я», — ответил десантник. «Терентий Дергачев, пароль 77. Биоидентификатор Альфа-Сигма-111». В сфере ущелья протаяла дыра, и беглецы проникли в пещеру, не имеющую освещения. Впрочем, оно не требовалось. Проводник знал, куда надо идти. Углубились в пещеру, и за кристаллическими зубами сталагмитов увидели отблеск слюды. — Семь-семь! Сто семь, сказал Терентий. — Пламен! Открой! Слюдяной зайчик исчез, в нише сформировался слиток жидкого металла наподобие ртути. В стояночном режиме голем поддерживал самую оптимальную геометрическую форму сплющенного эллипсоида. На его горбу и по периметру днища вспыхнули свечи габаритов, освещая небольшой зал. «Красавец!» — проговорил холост, останавливаясь за спинами пары. «А теперь, господа товарищи, прошу повернуться ко мне и развести руки в стороны!» Терентия оглянулся. Флора рядом сделала то же самое. Холост стоял в десяти шагах от них, И смотрел на спутников, держа в руке тускло отсвечивающий серебром излучатель. Терентий узнал аннигилятор. В 2150 году такие излучатели уже существовали и назывались антиками, хотя владельцы чаще называли их бластерами. Степан прозвучал в наушниках рации хрупкий голос Флоры. Под прозрачным пузырем шлема лицо девушки было видно плохо, но Терентий понял, что она в гневе. Прошу прощения, майор, сказал начальник отдела. Прежде чем мы продолжим сотрудничество, хотелось бы прояснить некоторые нестыковки. Терентий и Флора переглянулись. Какие? поинтересовался десантник. Только не пытайтесь демонстрировать свою подготовку, мальчики и девочки, выстрелю без колебаний. Я ожидала нечто подобное, с грустью проговорила Флора, но не верила. «Что ты способен на предательство?» «Неправильный вывод, майор, в официальной версии предатели вы!» «Вас завербовал Улей еще в 2078 году, и вернулись вы уже, будучи его агентами!» «Я, конечно, не вполне понимаю, кто он такой, но вполне способен анализировать все дошедшие до нас секретные документы!» «Не все!» «Может быть, не все!» «Согласился Холст». «Вот вы и дополните официальные записи». «Опусти, Бластер. Мы не агенты Улья». «Ну, Роя, если верить тому, что я услышал от Улиулина». «Ты подслушал наш с Улиулином разговор?» «Надо же было знать раскладку». «Опусти». Холост покачал головой. «Сначала докажите, что я не прав». Флора посмотрела на спутника. «Что предлагаешь?» «Вообще-то он уже труп». — сказал Терентий с ноткой превосходства. «Полковник, я мог выстрелить, не поворачиваясь. На мне под скафиком взломщик и хамелеон, закамуфлированный под обычный уник. Знаешь, что это такое?» «Боевой комплекс с распределенным по костюму оружием», — расшифровала Флора. «Не скорпион, но очень надежная штуковина. Мой Терафим предложил мне выстрелить в ту же секунду, когда ты приказал нам повернуться». Вряд ли ты успел бы ответить. Но я не агент Тулья, да и Роя тоже. Хотя мне и неизвестно, что он такое. Я надзорник, опер уровня 4Х, службы контрразведки 2150 года. Прошу любить и жаловать, они не в меня из антика. Холост подумал и сунул бластер за спину. Тем не менее, вопросы у меня остались. — В кабине поговорим, — предложила Флора, поворачиваясь к слитку ртути. В боку голема протаял люк, вспыхнуло освещение окантовки. Влезли в катер, расселись в тесноватой кабине, рассчитанной, судя по количеству кресел, на четверых пассажиров. Компьютер катера заполнил кабину воздухом, и они сняли пленки с кафиков. «Ты обещал экип», — напомнила Флора. «В багаже». Терентий кивнул на хвостовую часть кабины. «Пламен тебе поможет». «Пламен?» Имя к ванку катера давал не я. «Не нравится. Поменяем». «А чего же? Нормальное имя». Флора исчезла в багажном отделении. Холост повернулся к Терентию. «Что у тебя с ней?» Терентий с удивлением посмотрел на красивое лицо начальника Ликвидугра. «Ты о чем?» Холост не отвел глаз. Пришлось ответить таким же твердым взглядом. «На личные вопросы не отвечаю». «Ладно», — уступил Степан. Тогда расскажи, кто ты и как оказался в ситуации, что о тебе нет никаких упоминаний. Терентий помолчал и начал повествование, вспомнив, как руководство Каскона предложило ему, надзорнику, перейти на службу в космическую контрразведку. Многие подробности он опустил, но и без них на рассказ ушло больше десяти минут, а флора все не выходила из багажного отсека. Наконец появилась в кабине, и мужчины, прервав беседу, уставились на нее с одинаковыми чувствами. На флоре был спецкостюм экстрим-класса «Скорпион», добытый карепановым на складах Каскона, серебристо-белый, с муаровым рисунком, меняющий конфигурацию узоров и цвет, прекрасно облегающий фигуру. С распущенными платиновыми волосами девушка была невероятно красива. По лицу холосто пробежала судорога. Терентий еще раз подумал о том, что красавцы и Флору связывает что-то в прошлом. Однако в настоящем она вела себя абсолютно независимо, и это грело душу. «Вы великолепны, сударыня!» — проговорил холост, вскакивая и пытаясь поцеловать девушке руку. Она с улыбкой вернулась, села рядом с Терентием. «Что ты ему уже рассказал?» «Практически все до момента возвращения». Пробормотал Терентий, не зная радоваться ему тому, что Флора не подставила руку начальнику отдела или нет. Как наши судьбы идентичны, покачала она головой. Не совсем, возразил он, бросив взгляд на холоста. В отличие от тебя, мне поверили. Люди остаются людьми в любых обстоятельствах, ответил тот философским тоном. То есть способны ошибаться. Я не исключение. Даже суперлюди, кого ты имеешь в виду. «Измененных?» «Усовершенствованных», — с иронией сказал Терентий. «Я нормал», — покачал пальцем холост. Но ну, разве что где-то мне заменили пару-другую костей, но ведь и ты не без греха. Если иметь в виду биокорректуру и гармонизаторы, я видел, как ты дрался с измами Улиулина. Не зря же ты, четыре кса. «Добавки есть», — согласился Терентий смущенно. «Однако не кардинальные. Думаю, я сам, а не нейросеть». «Кстати, не понял, почему на того парня Саида, кажется, не подействовал разряд нанитов. Я выстрелил в него, но он не остановился, наоборот, озверел. Значит, нанопуля не дошла до его мозгов, если только у него они есть. На нем, наверное, мощный вшинник», — предположила Флора. Она имела в виду псизащитника. «Не исключено. Поехали, товарищи-ликвидугровцы». Терентий повернулся к панели управления. «Пристегните ремни безопасности, уважаемые пассажиры!» «Кстати, полковник, не хочешь переодеться? У меня есть еще один скорпион!» «Откуда у тебя современные скафандры? Может, у меня своя линия доставки?» «Скорпионы нельзя заказать через инверс!» «Холост имеет в виду интернет вещей!» «Пусть это останется моим секретом!» Холост поразмышлял и отправился в хвостовой отсек катера. Вернулся через три минуты, одетый в спецкостюм, наличием сложных чешуй и элементов, превращающие его в инопланетное существо. «Я готов! Поехали!» — повторил Терентий, активируя пилотский комплекс. Его кресло потекло ручейками жидкого металла, которые разбежались по телу, накрывая руки десантника и забираясь на затылок. Через несколько мгновений он превратился в скульптуру, сросшегося с креслом существа и блещущего ртутью материала. «Тут нет гравика», — проворчал Холост, имея в виду компенсатор инерции, но сел поудобнее, и кресло прижало его к спинке системой страховки. Терентий ввел в память пламена программу свертки пространства, сообщил координаты выхода, и кабина погрузилась в полутьму. «Внимание!» — проговорил компьютер. В глазах пассажиров сгустилась полная тьма. Сознание покинуло их. Затем Терентий почувствовал толчок, по закрытым глазам мазнуло крыло света, и стенки кабины превратились в багровую стену ячеистого пламени. Фильтры притушили его накал. Голем в струнном прыжке преодолел 40 миллионов километров, отделяющих Меркурий от Солнца, и вышел из ВСП-режима всего в 5000 километров от границы фотосферы смотрелись, приходя в себя. "Поздравляю, дорогие пассажиры", сказал Терентий. "Мы у цели".